Глава 13 Капитан вошел в комнату для допроса, развернул стул спинкой вперед и сел лицом к лицу с Митчем Хантером. «Ну, привет, неуловимый. Побеседуем?» «О чем же, позволь спросить?» — уверенно отозвался Мич. «О том, что невиновного человека арестовали?» «Так ты, бедная овечка, и к похищению одиннадцати человек не имеешь отношения?» «Что за бред?» Конечно, не имею. Ну да, тогда можешь идти. Хантер сжал губы в ответ на иронию. Майкл сдвинул брови, упрямость Митча начинала изрядно бесить, попался на горячем и продолжает отпираться, раздражал наглый победный взгляд, будто он убежден, что легко выпутается и избежит наказания. Майкл с трудом усмирил закручивающуюся в груди ярость. Зачем тебе это? На кой Грин покупал вазу на аукционе? Хантер с вызовом посмотрел на капитана, но молчал. «Зачем ты напал на девушку в мотеле?» Продолжал вытягивать правду Майкл. «И для чего тебе был нужен ее ноутбук?» Хантер не выдержал и с раздражением фыркнул. «Какая девушка? Какой ноутбук? Ты думаешь, я промышляю воровством по ночам?» «Девушка, которая работала у тебя официанткой, Мелисса Кларк. Ее ноутбук мы нашли позже, в сейфе в твоем кабинете». Постепенно, теряя спокойствие, Мич Хантер прошипел. «Слушай, я знать не знаю, что это за официантка и как ее ноутбук оказался в моем сейфе. Тебя видели входящим в здание, в которое вошли перед тобой две девушки. Их с тех пор никто не видел. Куда ты их отвез?» Хантер начинал выходить из себя. Он непонимающе замахал руками. «Я не понял ни слова из того, что ты сказал. Какие девушки, какие здания, ноутбуки, при чем тут я?» Твой помощник переписывался с людьми на сайтах знакомств в интернет-кафе на Палм-стрит, а потом заманивал их в седьмое небо. «Ты сам регулярно ездил в бридж и оттуда писал людям с той же целью. Вспоминаешь?» Майкл наклонился к нему и довольно ухмыльнулся. «Черта с два, он теперь отпустит, ублюдка». «Тебе не отмазаться, Хантер. Ты проиграл». Тот ответил ему с наглой улыбкой. «Это мы еще посмотрим, капитан. Готовься до конца дней работать патрульным, и это в лучшем случае». Майкл оскалился, резко схватил Хантера за затылок и треснул его лицом о крышку стола. Из носа Хантера полилась кровь. Было уже плевать на последствия, измотанные к чертям нервы не выдержали. Хотелось крушить». Капитан вскочил, схватил его за грудки и с силой приложил спиной о стену. Ударил под дых. Хантер начал сползать вниз по стене. Майкл цапнул его за рубашку так, что ткань затрещала и поднял на ноги. «Так, может, если мне нечего терять, я пристрелю тебя прямо здесь, м? И скажу всем, что ты на меня напал, а я защищался. Вон ты какой здоровый!» Мич Хантер чуть растерялся, косо смотрел на капитана, но сдаваться пока не планировал. Вызов в его глазах хлестал по остаткам спокойствия и сдержанности. Майкл достал пистолет, приставил дуло к голове Хантера и прорычал. «Считаю до трех. Один. Два. Нечего мне сказать». Мич молчал, грудная клетка стала вздыматься чаще. «Три». Майкл спустил курок, раздался щелчок. Хантер зажмурил глаза и вздрогнул всем телом. Майкл держал в правой руке магазин полный патронов. Он вставил его в шахту, передернул затвор и снова приставил оружие к голове Митча. Правило, ты выучил. Сыграем еще раз. Один, два, ладно! прорычал Хантер. В голосе мелькнули нотки страха. Ладно. Через полчаса Майкл распахнул дверь своего кабинета. Вид у него был потерянный. Бренда в нетерпении вскочила с дивана. Ну. Признался. В том, что занимался сбытом наркотиков и в том, что лесовоз ехал к нему. Отлично. Майкл задумчиво уселся в свое кресло. Он отрицает, что похищал людей. На Алису не нападал. Тогда как в его сейфе оказался ноутбук? Он говорит, что напился в баре. На следующий день не смог найти ключ от сейфа. Хотел менять замок, но после аукциона увидел ключи на столе в кабинете. «А что тогда Грин делал на аукционе? И как быть с интернет-перепиской?» Говорит, что Грин был в интернет-кафе по делам. Сам он ездил в бридж и останавливался у женщины. Сказала, она сможет подтвердить. Вазу его попросили купить в обмен на те самые наркотики в лесовозе. Предложили хорошую цену. Покупатель не хотел светиться сам. «Но в сейфе вазы не было», — напомнила лейтенант. — Утверждает, что не успел забрать. Когда пришел, сейф был взломан и пуст. — Допустим, мы знаем, кто взломал его, но ведь вазы там уже не было. Кто же тогда ее забрал? — Не знаю. Майкл оглядел кабинет и повернул голову к Бренди. Где Алиса? Ей позвонила подруга, Хизер, кажется, и она умчалась к ней зачем-то. Скоро вернется. — Угу. Угрюмо кивнул Майкл и провел по лицу ладонью. Опять тупик. Отчаяние наползало тенью. Вместе с ним внутри шумел гнев. Смесь из эмоций сдавливала виски стальным ободом. Голова начинала настойчиво гудеть. Где искать людей, Майкл не знал. Как выбить из Хантера правду, тоже было под вопросом. А как Хантер объяснил свой приезд в то заброшенное здание? Бренда прервала мучительный поток мыслей. Продавец, который поставлял ему наркоту, потребовал отдать вазу, но, как ты понимаешь, Хантер не смог ее вернуть. Они повздорили, и Митч поехал домой. А Алистер решил попробовать все уладить, остался и уехал позже. Как у него ловко получается выкручиваться. На столе капитана зазвонил телефон, он взял трубку. «Да». «Кто?» «А, факс. Сейчас». Майкл нажал кнопку и из факса потихоньку начала вылезать бумага из психиатрической клиники, пояснил он. Данные по Питеру МакКаллистеру». Капитан дождался первой страницы, оторвал ее и принялся читать. Питер МакКаллистер, 47 лет, параноидальная шизофрения, трентон, 12 человек, привязанные за руки, ритуальная чаша скалари, кровь. Фу, он точно ненормальный. И рожа какая-то жуткая, напоминает кого-то. Майкл, вторая страница. Бренда протянула ему листок. Харви МакКаллистер, 15 лет, средняя школа Трентона, ритуал... Стоп. Подельник, его сын, похож на Хантера, но не он. Что там дальше? Бренда, не глядя, протянула ему третий лист. Хизер МакКаллистер, 16 лет... Продолжал он вчитываться в буквы на факсовой бумаге. Трентон. Майкл посмотрел на фото внимательнее. «Эту я точно видел где-то!» Его лицо вдруг стало каменным. Он вернулся к первой странице и принялся рассматривать фото мужчины. Изменения сроком в 12 лет сказывались, но все же Майкл понял, где он видел Питера МакКаллистера. «Бренда, напомни еще раз, с кем пошла встречаться Алиса?» «С Хизер?» Бренда перевела взгляд на листы факсовой бумаги, и глаза ее раскрылись от ужаса. «Это она!» «Давно ушла?» «Час назад». Капитан уже набирал номер Алисы. «Ну, давай, бери трубку!» Он с силой ударил ладонью по столу, когда электронный голос в телефоне перевел его на голосовую почту. «Это не Хантер, мы ошиблись с самого начала!» Алиса шагала вглубь парка, как ей объяснила Хизер. Дойдя до конца аллеи, она крикнула «Хизр, я здесь!» Из кустов выскочила растрепанная Хизр, схватила Алису за плечи. «Мелиса, как хорошо, что ты пришла, я чуть с ума тут не сошла, он сидит и молчит. Мне было так страшно, пойдем, он там!» Хизер цапнула ее за руку и потащила вглубь кустов. Под одним из деревьев спиной к девушкам прямо на земле сидел мужчина в толстовке с капюшоном. Алиса замешкалась, перебирая в голове слова, которые хоть как-то могли оправдать ее перед Мэтом, но давалось это непросто. Она подошла к нему, положила руку ему на плечо. Мэт, я должна извиниться. В этот момент человек в толстовке обернулся. Это был не Мэт. Что-то тяжелое опустилось ей на затылок, и Алиса провалилась в темноту.